Маленький саван У одной матери был мальчик лет семи, такой хорошенький и милый, что никто не мог взглянуть на него, не приласкав, а для матери он был милее всего на свете. Вдруг ребенок заболел, и Господь призвал его к себе. Мать неутешно по нем плакала день и ночь но вскоре после того, как ребенок был погребен, он стал ночью являться на тех местах, где он при жизни сиживал и игрывал. Если мать плакала, плакал и ребенок, и с наступлением утра исчезал. Но так как мать не унималась от плача, то ребенок пришел к ней однажды ночью в саване и свинком на голове, как был в гроб положен. Присел в ногах ее постели и сказал, «Матушка, да перестань же плакать, а то мне нет покоя в моем гробике, потому что мой саван не просыхает от твоих слез, а они все на него прямо падают». Мать испугалась этих слов и не стала плакать более. На следующую ночь ребенок пришел опять. Он держал в руке свечечку и сказал матери, «Видишь, теперь мой саван скоро совсем обсохнет, и мне будет спокойно спать в моей могилке». Тогда мать возложила печаль свою на милосердие Божие, стала переносить свое горе спокойно и терпеливо, и ребенок не приходил уже к ней более и спокойно спал на своем могильном ложе.